Он берет Семеновну на руки и относит на лежанку. Рядом с Семеновной вздыхает и ворочается тесто в кавашне. Мурлычет Галька. Дед Клок и бабка Дамаша долго переругиваются через всю избу. «Палета, палета! Нет, ты послушай, горячится, дед Клок!» И что это за слово такое «палета»? Ни один человек во всей деревне не знает, что означает это слово. Но Клок зовет так всех женщин. Даже Семеновну зовет маленькая Палета. — И слушать не хочу, — ворчит бабка-дамаша. А Семеновна все думает и думает о прожитом дне, о Леночке, о ее маме, о Петьке и бабке-дамаша. Потом мысли путаются, их приходится повторять несколько раз, и Семеновна засыпает. Крепко-крепко. Ей голубой велосипед, сияющий на солнце. Ей снится, что она едет на этом велосипеде. Нет, не едет, а летит. Это страшно и хорошо — лететь. Все маленькие люди летают во сне. И чего ж тут святого, думает Семеновна? Вода, как вода, темная, и дна не видно. Вот по дороге в Смык, так уж и учей, вот там вода, наверное, святая. Потому что если в него кинуть самые обыкновенные камушки, то они загораются таким огнем, что глазам больно на них смотреть. И вкусная вода, очень вкусная. Семеновна никогда не пройдет мимо, чтоб не попить. Она тихонечко кидает в святой ручей камушки, но они даже не видны на дне. Суровая, не похожая на себя бабка-дамаша молча стукает ее по рукам. Приодетые серьезные бабы наполняют святой водой бутылки зеленого стекла. — Зачем это? — думает семёновна но никому ничего не говорит. Когда бабка до Маши отворачивается, она садится на корточки и склоняется к ручью. Надо же попробовать воды-то. Может, она какая сладкая? Она все наклоняется и наклоняется к воде, пока ее одуванчиковая голова не перевешивает, и она валится в темную холодную святую воду. Ах, батюшки, куда кудахчут бабы! Семеновна в реку свалилась. Ухтеньки! Чего кричите-то? это спрашивает Семеновна, когда петуниха за волосы вытаскивает ее из воды. Что, и попробовать нельзя? Тухлая она, ваша вода. И пить ты ее я не собираюсь. Молодые девки смеются. Бабы пытаются быть серьезными. — Только платье новое замочила, — ворчит Семеновна. Платье ей очень жалко. Бабка-дамаша сшила его из-за навески. как считала нужным, длинная, в сборку, с кушаком и с воланчиками как у настоящей барышни. И опять красная, только теперь большими цветами. — Ох, тошно! — вздыхает мокрая семёновна Баб, ты помолись, а я домой пойду. Пообсохну — Пообсохну! — решает она наконец. — Иди хоть на все четыре стороны, черт с тобой! — говорит бабка домаший, и тут же мелко крестится. Прости, Господи, в святой день. — Это с тобой, черт, Господи, прости! — тихонечко бубнит Семеновна, чтобы бабку, упаси Божию, не слышала, и отправляется в обратный путь. Но прежде снимает сандалии, надевает их на хворостинку и топает босиком. Дорогой она думает о святой воде. — Может, я теперь святая? — думает Семеновна. — А что, если б я стала святой? Мне бы Бог дал голубой велосипед. Народу в деревне сегодня много, и все окликают. — Эй, семённа Куда идешь, Семенна? Чего мокрая? Надо зайти домой переодеть платье. Жалко, ведь новое. Дома сидели Петька, бригадир Стаська и Колька Дуб. Все трое о чем-то громко перебивая друг друга разговаривали. — Семеновна, поди сюда! — выдохнул Петька и захохотал. — Ут-у, бесстыжая харя! — отмахнулась Семеновна.